Глава 23. Шериф Хейзен вошел в низкое подвальное помещение полицейской лаборатории, где находился морг и огляделся. Все здесь было прежним. Такой же затхлый запах медикаментов и химикатов, такие же мрачные темно-желтые стены, такие же лампы дневного света, от которого у Хейзена начиналось резь в глазах. Шриф попытался вспомнить приятные звуки и запахи. Даже баллады Хэнка Уильямса. Запах жареной индейки, которую он с детства получал на птицефабрике, но ничего не помогало. Этот стойкий запах нельзя было перебить ничем, потому что это был запах смерти. Хейсон даже вздрогнул от этой мысли. Тяжело вздохнув, он направился в дальний конец лаборатории, где над большим хирургическим стылом возился судебно-медицинский эксперт в своем привычном голубом халате и такого же цвета колпаке. Рядом с ним находился еще один человек, в котором шериф не сразу узнал агента ФБР Пендергаста. «Да, Пендергаст прав. Это действительно похоже на серийное убийство». К сожалению, он прав и в том, что, скорее всего, убийца кто-то из местных. Конечно, Шриф долго не хотел верить в это и сопротивлялся всем очевидным доказательствам, но теперь был вынужден признать, что это так. А как он смеялся, когда узнал, что Пендергас часами сидит в душном офисе Мардж Тиллиндер и прерывает всю ее картотеку? Однако теперь ясно. Начинать действительно следовало с анализа поведения местных жителей. Последнее убийство не оставляло никаких сомнений в том, что в городе происходят странные, если не сказать страшные вещи. Этому надо положить конец. Впрочем, многое остается неясным. Например, шериф не понимал, как можно войти в город и выйти из него практически незамеченным, особенно ночью, когда даже малейший шорох заставляет местных жителей приникать к окну и проявлять излишнее любопытство. Нет, все-таки здесь что-то не так. Трудно поверить, что все эти убийства совершил нормальный человек, не оставив при этом никаких следов. И тем не менее Пендергас не ошибается, утверждая, что это сделал кто-то из местных. Следовательно, Они все знают убийцу в лицо, но не могут идентифицировать. А шериф Хейзен рассеянно промотал доктор Макхайт и кивнул. Шериф заметил, что этот парень ведет себя не так заносчиво, как в прошлый раз. Ретна Пендергаст поставила на место своими заковыристыми вопросами и гениальными догадками. Сейчас Макхайд понимал, что дело это далеко не заурядное и сулит большие награды в случае удачи. Иначе говоря, это своего рода билет в один конец из этого захолустного городка в более теплое и приличное место в каком-нибудь крупном городе штата. — Шериф Хейзен, — Пендергаст кивнул вместо приветствия. — Доброе утро, Пендергаст. Тело Стотто лежало на столе, и они оба молча смотрели на него. Хейзен догадался. Доктор еще не приступил к работе и пожалел, что приехал слишком рано. «Сестра Мэллон», — громко позвал доктора Макхайт, — «да, доктор», — донеслось с коридора, — «вы готовы?» «Да». «Хорошо, включайте видеокамеру». «Слушаюсь, доктор». Доктор Макхайт указал год, число и месяц, а также номер дела, после чего все и назвали свои имена и официальные должности. Все это время шериф не мог оторвать глаз от простыни, под которую угадывалось изуродованное тело Стотто. Доктор снял белое покрывало, и шерифа чуть не стошнило. Ах, да, конечно. Он видел труп на крузном поле, Но сейчас в этой стильной обстановке он выглядел еще более ужасно, более нелепо. На столе лежала куча окровавленного мяса. Она почти отстал от костей, обнажив злованные внутренности. Шериф отвернулся, но потом заставил себя снова посмотреть на хирургический стол. Он не раз видел трупы в полицейском морге, но такое предстало перед ним впервые. Кожа была почти полностью разорвана в клочья и свисала с тела в виде отдельных кусков. Вырванное мясо отстало от костей, а слои подкожного жира свисали с тела тонкими полосками, будто кто-то специально разрезал их на мелкие части. Самое ужасное заключалось в том, что многих частей тела просто не было, а на нижней части правого бедра виднелись следы от зубов. Хейзен судорожно сглотнул, пытаясь подавить приступ тошноты, и подумал, что, скорее всего, это зубы собаки лучшего друга человека. Перед нами тело человека, медленно начал говорить доктор в микрофон, идентифицированный как Уильям Лару Стот. Это мужчина 32 лет европейского происхождения. Доктор сделал паузу и подошел поближе к видеокамере. Счастью, все необходимые формальности завершились довольно быстро, внушив шерифу надежду, что скоро все это кончится. «Какие у вас замечания или комментарии, мистер Пендергаст?» — обратился доктор Кагентов АБР. ФБР. «Пока никаких, благодарю вас. Очень хорошо. Сегодня утром мы провели предварительный осмотр тела и обнаружили странные аномалии. Начну с внешнего вида». Макхайт замолк, натужно покашлял, прочищая горло, и несколько раз бросил взгляд в сторону видеокамеры, словно проверяя, как он будет выглядеть на пленке. Первая аномалия. Хотя труп находился на жаре по меньшей мере 18 часов, он почти не разложился, за исключением отдельных частей. К тому же на теле не обнаружено никаких признаков насекомых или других паразитов. Он снова помолчал прокашлялся. Вторая аномалия более очевидна. Как мы видели, мышцы в отдельных местах отделились от костей. Это особенно заметно на лице, руках и ногах. Носы губы отсутствуют вовсе. И также и ушей. На плечах и бедрах кожа содранной фактически отделена от жировой прослойки. Голосы и жертвы исчезли вместе со скальпом, и, вероятно, были отдельное тело уже после смерти жертвы, и, как это сказать, после термической обработки. Почти все жировые складки тоже подверглись интенсивной термической обработке и превратились в жидкую субстанцию. Все эти аномалии, а также ряд других существенных характеристик можно объяснить только единственным образом. «Тело жертвы было сварено!» Пендергаст кивнул, подтверждая сказанное. «Да, именно так!» Шериф Хейзен вытрощил глаза и какое-то время не мог дожить рот от изумления и ужаса. «Сварено!» Наконец выдавил он. «Судя по всему!» Невозмутимо продолжал доктор Макхайт. «Тело жертвы, погружённую в воду, довели до кипения. Оно находилось в кипящей воде часа три, возможно, и больше». Дальнейшее вскрытие и дополнительный биохимический анализ частей тела позволят более точно определить время. В результате этого процесса мягкие ткани тела отделились от костей, жировая прослойка растопилась и превратилась в полужидкую субстанцию. Многие внутренние органы отсутствуют. Однако это не только результат длительного пребывания в кипящей воде, Внутренние органы использовали в качестве пищи. Шериф Хейзен не верил своим ушам. Все, что осталось от Стотто, напоминало тушу свиньи, приготовленную к разделке. — Послушайте, — пробормотал он, — чтобы сварить такое большое тело, понадобилось было несколько дней. — Вы ошибаетесь, шериф, — деликатно заметил доктор. Как только температура воды достигает 100 градусов по шкале Цельсия, даже слона можно сварить так же быстро, как цыплёнка. Ведь во время варки мясо самое главное, чтобы разрушилась протеиновая структура живой плоти, когда молекулы начинают быстро. «Хватит!» — не выдержал шериф, закрывая рот руками. «А и так всё понял». Отсутствующие части тела так и не были обнаружены на месте происшествия. — добавил Пендергаст. — Тем не менее, можно предположить, что ходили ряд тела во время варки. — Да, это вполне разумно, — согласился доктор. — Могу только добавить, что на запястьях и щиколотках остались следы веревки. Это позволяет сделать вывод, что тело жертвы бросили в кипящую воду еще до наступления смерти. — Ну, это уж слишком. У шерифа закружилась голова — там, на верхнем этаже больницы, лежит Гаспарила. Довольно эксцентричный, но при этом тихий, безвредный человек. У него сняли не только скальп, но и всю кожу с лица и спины. Здесь же, в подвале, находится труп человека, сваренного заживо. А он, шериф, беспомощно рыщет по городу в поисках серийного убийцы, который творит жуткие вещи, а потом босиком уходит по речке в неизвестном направлении. Что теперь делать? Как смотреть людям в глаза? — И все-таки я не понимаю, — пробормотал шеф. — Где этот псих нашел такую кастрюлю, чтобы сварить в ней взрослого человека? Почему никто не заметил ни дыма, ни запаха? Пендергаст пристно посмотрел на него своими бледными глазами. — Вы задали два превосходных вопроса, шериф. Эти два вопроса позволяют найти два не менее превосходных пути для расследования этого дела. — Ах! «Два не менее превосходных пути для расследования этого дела!» — сговоричью подумал шериф. «Тут лежит Уиллис тот, которого он часто отвозил домой после посиделок в баре, а Пенергас рассуждает о превосходных путях расследования». «Незачем говорить», — продолжал между тем доктор, — «что я сделаю все необходимые анализы и проверю все высказанные предположения с помощью химических и биологических исследований». Возможно, не удастся выяснить, сколько времени тело находилось в кипящей воде. А сейчас прошу вас обратить внимание на длинную, не менее 8 сантиметров, довольно глубокую диагональную рану мягкой ткани на левом бедре. Она рассекает ткань почти до костей, обнажая кровеносные сосуды и капилляры. Хейзен неохотно посмотрел на ту часть тела, о которой говорил доктор. Рана была рваная. Я края оторваны от кости. «При более близком рассмотрении заметны следы зубов», продолжал комментировать доктор. «Нет никаких сомнений в том, что это тело частично съедено». «Собаки?» — высказал догадку шериф. «Едва ли», — покачал головой доктор. «Даже беглый осмотр структуры зубов позволяет с достаточной степенью достоверности утверждать, что это зубы человека». Хейзену стало дурно, и он отвернулся. Больше никаких вопросов у него не возникало. «Мы сделали снимки этой раны и замерили ее размер. Отдельные куски тела были съедены после варки». «Да, скорее всего, сразу после варки», — уточнил Пендергаст. «Первые куски были откушены, когда мясо было еще очень горячее, поэтому они такие маленькие и неровные». Вероятно, убийце пришлось немного подождать, пока оно остынет. — Совершенно верно, — согласился с ним доктор. — Если повезет, мы получим образцы ДНК слюны того, кто ел этого человека. Конечно, следы зубов здесь не очень хорошие, но даже по ним видно, что они в отменном состоянии способны разорвать даже сырую плоть. Шериф уставился в пол и долго его рассматривал, пытаясь заглушить слова доктора мелодии Хэнка Уильямса «Джам-балалайка». А когда эта мелодия закончилась, он поднял глаза и увидел, как Пендергаст уткнулся носом в труп и что-то там нюхал. У шерифа даже в глазах потемнела эта картина. «Я могу потрогать пальцем?» — спросил Пендергаст у доктора. Тот кивнул. «Пендергаст?» Стал тыкать пальцем какую-то точку на лице трупа, а потом провёл пальцем по его руке и ноге. После этого он поднял палец вверх, долго рассматривал на свету и в конце концов приложил к носу. Шефа чуть не стошнило прямо на стол с трупом. Он попятился и снова вперился глазами в спасительный кусочек гряди на бетонном полу. На этот раз Ри вспомнил замечательный блюз, а как звучала гитара, послышался громкий голос Пендергаста. Вы позволите мне высказать кое-кие предположения. Разумеется, сказал доктор, кожа на этом теле, по-моему, покрыта тонким слоем какой-то маслянистой жидкости, заметно отличающейся от растопленного человеческого жира, который образовался в кипящей воде. Причем этой пленкой покрыто, кажется, все тело жертвы я бы рекомендовал вам провести тщательный химический анализ этого вещества на предмет определения его сущности и состава. — Мы непременно сделаем это, мистер Пендергаст. Но тот же не слушал доктора и вперился глазами в тело. В морге повисла мертвая тишина. Хейзен, как завораженный, уставился на Пендергаста и ждал, что тот выдумает на этот раз. Впрочем, доктор тоже внимательно смотрел на агента ФБР, явно сгорая от нетерпения. долго разглядывал тело, а потом наконец заговорил. — В дополнение ко всему сказанному я обнаружил на теле еще одно вещество. Он сделал значительную паузу и отошел от стола с видом триумфатора. — Предлагаю вам провести анализ на наличие вещества с химической формулой, С12H22O11. Что хотите сказать? Доктор застыл в изумлении, не закончив фразу. Хейзен взглянул на остолбеневшего доктора на самодовольного Пендергаста. И с ужасом подумал: Если же доктор пришел, в изумлении, это должно быть нечто изрядно выходящее. Но чем еще можно удивить человека после того, как он видел? «На этом столе». «Боюсь, что это именно так, доктор», — подтвердил догадку Пендергаст. «Это тело употребляли с маслом и сахаром».